Глава 24. Герман Лежнев Сусанин Улетать из содружества было страшно. Причем не из-за головоногих. Лежнев все-таки надеялся, что кинары продержатся, и компания вернется не к руинам. Германа страшила дорога. Бывает такое. Увлечешься. Начинаешь обсуждать приключения, вспоминать забавные и страшные моменты. Троица путешественников во время долгих гиперпереходов частенько устраивала такие вечера воспоминаний. Это получалось как-то само собой. Но вот к путешествию через загадочную туманность возвращались редко. Кусто очень не любил вспоминать тот момент, когда его чуть не сожрали загадочные космические медузы. Только однажды сказал, что он всякий раз, когда вспоминает, на него накатывает ужасное чувство бессилия. Любой опасности можно сопротивляться, но для этого нужно хотеть сопротивляться. А когда эти страшные, но такие прекрасные медузы оплели его своими щупальцами, сопротивляться совсем не хотелось. Сам Герман больше боялся вспоминать ту страшную планету с призрачными древними, или не призрачными, а выбравшими иную форму существования. Герман так и не определился, как эту форму жизни называть. — В прошлый раз мы пробились, считай, случайно, — думал парень. Но мы были одни и на кусто. Сейчас с нами куча народа на транспортном корабле, и я вот вообще не уверен, что большой компании будет легче. Пока собирались, пока нанимали людей, думать о дороге было вроде бы некогда. А вот теперь, когда выдалось время, отдохнуть стало слегка неуютно. — Не понимаю, почему ты так нервничаешь? — удивлялся Максим. Вы один раз смогли пройти, опасности знаете. Сейчас наоборот легче будет. И потом ты знаешь другую дорогу? Нет, конечно. Ну так и о чем тогда переживать? Мне просто не хочется, чтобы из-за нас куча народа там погибла ни за что ни про что. Определился наконец Лежнев. Это профессиональный риск наемников, отмахнулся Максим. Ты здесь ни при чем. Никто не скрывал подробностей предстоящей дороги. Все знают, что там полно всякой чуть ли не мистической дряни в этой туманности. Более того, некоторые даже догадываются, что во второй раз можно и не пройти. Вы ведь так и не поняли, как ухитрились оказаться аж в другой галактике, пролетев не такое уж большое расстояние. Ну вот! Охренеть успокоил, буркнул Герман. Вы-то не наемники! Хорош я буду, если угроблю всех землян, забравшихся в космос. Блин, вот не надо было вообще всех забирать. Ты бы хоть бабушек наших оставил. В смысле, уже не бабушек. Ты только в их присутствии их бабушками не назови, ради бога. Между прочим, Тиана-то не сильно младше той же Вальки, насколько мне известно. Если годами считать, а не опытом, конечно. Я ж не дурак. А вот не знаю, — ухмыльнулся Максим. «Как, по-твоему, я мог им запретить? Нет, девчонки, конечно, ко мне прислушиваются. Все, не только Валька. Но ты что, серьезно считаешь, что я мог вот так вот им сказать, что они остаются, и они бы послушались? Это ж не восточные женщины, чтоб мужик рявкнул, а они заткнулись. Да и потом. Ты делаешь большую ошибку, когда думаешь, что мы все чем-то отличаемся от тебя». «Ты что, не мог в свое время пристроиться в содружестве так, чтобы жить тихо, спокойно и кататься, как сыр в масле?» «Мог, не трудись, отвечать?» «Ты вместо этого решил отправиться хрен знает куда, просто потому, что Тиане захотелось?» «Но это ты всем окружающим можешь так говорить. Я-то знаю. Тебе просто интересно было, любопытно». Глупо, получив такие невероятные возможности устраивать свою жизнь обычным образом, как на Земле, с той только разницей, что расстояние дальше доездить не на тачке, а летать на космическом корабле. Бизнес там построить или в политику лезть. Это для них всех, кто здесь живет с детства. Это все обыденность. Это им нужно выполнить стандартную программу. А мы попали туда, где для нас нет никаких границ и возможностей. Ты что думаешь? Если бы ты не вернулся, мы бы надолго здесь задержались. Да тоже рванули бы куда-нибудь, куда глаза глядят. Просто потому, что имея такие возможности продолжать жить, как раньше, это не просто грех, это преступление. Так что нечего себя поедом есть. Совесть у тебя не вовремя проснулась, так и знай. «Лучше пойдемте вон с тяной еще раз пообщаемся, по карте пробежимся. Кустон рисуй». Редко когда простые утешения могут помочь успокоиться. Но Герману в этот раз помогло. Максим был очень убедителен и настойчив, уволок младшего приятеля в кают-компанию и заставил их с Тианой еще раз подробно показать весь свой путь с указанием, где и какие остановки случались. Вообще-то Герман понимал, что эти виртуальные путешествия тоже никакого значения не имеют. Там в туманности путешествовать получается только как в древности на парусных кораблях, отдаваясь на волю ветров и течений. Течения ведь могут и меняться, и тогда все эти обсуждения и приготовления полностью теряют смысл. Однако все равно стало спокойнее. «Ладно, это у меня от неожиданного периода безделья заскок». Подытожил, в конце концов, Герман и окончательно перестал беспокоиться. Решил, что организм просто не смог сразу перестроиться. То война, то подготовка к путешествию, которая еще хуже войны. И вдруг опять период безделия. Сборы вышли те еще. Нет, земляне-то быстро собрались». Бывшие старички и старушки, собственно, были уже готовы, когда за ними прилетели. Когда Сергей Игнатьич спрашивал, есть ли время собраться или нужно лететь сразу, он, как оказалось, не шутил. То есть омолодившиеся друзья Максима в самом деле были готовы лететь через уже десять минут после приземления. У каждого из обитателей только зародившейся колонии был готов тревожный рюкзак в котором собрано все необходимое, включая даже запас еды на какое-то время. Через 10 минут после приземления все 45 друзей Максима стояли возле ликсов с этими рюкзаками и были готовы лететь. Когда выяснилось, что срочного вылета не требуется, ветераны за час законсервировали поселок, установили автоматические программы ухода за растениями в теплицах и на полях и опять-таки были готовы. — Максим, а откуда у них вся эта машинерия? — поинтересовался тогда Герман. — Я же и купил. Оно не очень дорого стоит, зато, как видишь, полезно. Просто мужиков надо было чем-то занять, пока они еще старые, а стариков, как ты знаешь, к земле тянет. Вот я и решил, пусть ковыряются. Ну, а они уже потом творчески развили мою идею. Ни хрена себе представить не мог, что они так развернутся. Я-то думал, огородики разобьют возле домов. Ну, как у нас в деревне было. А они тут целый колхоз «Светлый путь» организовали. В общем, ветераны влились в коллектив легко и незаметно. Тиана поначалу дичилась. Но еще до того, как пришло время уходить в гиперпространство, уже весело смеялась над шутками Сергея Игнатьевича. Дейдерианцы, которые летели на своем корабле, тоже во время сеанса связи не могли скрыть восторга. Андреич, так представился этот инженер-конструктор, узнав о том, что в караване есть не только живые корабли, но и привычные металлические, да еще и пилотируют его сами разработчики, потребовал, чтобы его перевели именно туда, и ушел вместе с адмиралом, с которым они неплохо спелись буквально за несколько фраз. Адмирал ради общения с Андреичем даже отложил возвращение себе органов пищеварения, чем слегка разочаровал Тиану. Остальные гости тоже нашли себе занятия по вкусу. Быстро и незаметно рассредоточились по всем кораблям каравана. Так что на кусто осталось не так уж много народа. — Пусть развлекаются, — ухмыльнулся Максим. Засиделись дяденьки, заскучали, да и в курс дела так быстрее войдут. И нас введут, если что, заодно настроение среди наемников провентилируют. Леха у нас замполит бывший, он эти вещи на раз выкупает. Герман только рад был, что народа поменьше. Ему было неловко перед ветеранами, особенно после того, как каждый пожал ему руку и поблагодарил. Парень пытался отникиваться. За что его-то благодарить? Это ж Максим их с земли вывез. А вот за то, что ты в свое время Максимку не забыл, за то и благодарим», — объяснил один из ветеранов. Так и получилось, что к моменту ухода в гиперпространство все уже устаканилось. Суета как-то сама собой улеглась, все занимались своими делами, И вообще стало казаться, что экспедиция длится уже очень давно, а не началась только что. И главное, все довольны. Даже Лорин, к которому вернулась наконец обожаемая ученая, был полностью доволен жизнью. Время в Гиппере летело плавно и незаметно, и закончилось как-то неожиданно. Караван вышел в обычное пространство и завис рядом со знакомой туманностью. За прошедшие месяцы она ничуть не изменилась, и ощущения от нее оставались те же. Казалось, огромная туча угрожающе нависает над крохотными ликсами и корабликами и только ждет, когда они рискнут пересечь границу. Что делать? Пересекли. Долго набираться решимости не стали. Короткий прыжок всего на один световой час, и караван выскальзывает внутри тяжелого, будто влажного и совершенно непрозрачного тумана. Хотя не такого уж непрозрачного. Уже через несколько мгновений Кусто начал различать едва заметные струи течений. «Как будто в темную комнату вошел, а теперь глаза привыкают», — подумал Герман. Парень был в слиянии, из которого, правда, пришлось почти сразу выйти. Лежнев почувствовал растерянность и даже панику, чужую панику, — От соседнего Ликса просто разило настоящей истерикой. Он совершенно ничего не видел. Кусто послал волну успокоения, а Герман решил, что и словами объясниться не грех. — Я ничего не вижу. Голос у Лорина был нервный. — В смысле, мой Мэйликс. Только чувствую, что вы где-то рядом. — Герман. — Тиана, мы так потеряемся. — Спокойно. «Не потеряемся», — ответил Лежнев. «Мы-то тебя видим, и остальных тоже. Сейчас соберемся в кучку поплотнее, поговорим, решим, как дальше будем». «Как мы соберемся? Не видно ж ничего». «Я и забыл, как угнетающе это место действует на неокрепшие разумы», — вспомнил Герман. «Ни он, ни Тиана в этот раз ничего такого не чувствовали. Наверное, это как с велосипедом». Стоит один раз научиться, и больше уже не забудешь. Нет, в целом дискомфорт чувствовался, но его вполне можно было игнорировать. Да и видимость относительно нормальная. В прошлый раз, под конец путешествия через туманность, Кусто уже вполне уверенно ориентировался в местных течениях и видел их практически на всю глубину. Видно, с тех пор этот навык не успел потеряться. Остальные такого навыка пока не имели, поэтому требовалось срочно собраться поближе, пока кто-нибудь с испугу не улетел куда не надо. После Лорина Лежнев связался с Желтоглазой, которая вела транспортник с наемниками и стайдерианцами. Попросил всех оставаться на месте. Кусто тем временем подобрался поближе к Лорину. Тот здорово успокоился, разглядев, наконец, знакомого Ликса. Кажется, до конца не верил, что не потерялся. Затем уже вместе с Лорином подошли ближе к транспортнику. И вот тут начались проблемы. Желтоглазая, в отличие от Ликсов, ослепла полностью. Датчики и камеры корабля упорно отказывались видеть хоть что-нибудь. Демонстрировали белый шум во всех диапазонах. И даже когда Кусто подобрался вплотную. Но, похоже, это будет немного сложнее, чем представлялось раньше», — бодро успокоил Василиску Герман. «Тогда подождите здесь немного. Мы сейчас с тайдерианцами сходим. Они поменьше, их тащить будет не так сложно. А потом будем решать». Тайдерианцы, к слову, особого беспокойства не проявляли. Их доверие к вожаку Лежнева даже смущало. Сказали не паниковать и ждать помощи, те и ждали, пока Кусто не подцепил их когтем и не подтащил поближе к транспортнику. Хотя видели ровно столько, сколько и желтоглазая, то есть ничего. Придется цеплять тросами. Тиана, наконец, тоже вышла из слияния. И быстро. Течение несет нас к медузам. Я уже вижу впереди их сияние. Нужно уходить в другой поток, а по отдельности явно не получится. Тросы у них были, и рабочие руки тоже, так что работа заняла всего час. Желтоглазая лично вышла на обшивку, чтобы проконтролировать, насколько добросовестно работают наемники. — Ох, ну хотя бы своими глазами я что-то вижу! — обрадовалась ящерица. — Как же тут прошли атланты! Они ведь добрались до нас через эту туманность, а не тем путем, которым попали вы, я правильно понимаю. И у них не было ликсов, которые здесь ориентируются. Подозреваю, что у них датчики на других принципах были основаны. Поэтому и не ослепли окончательно, предположил Лежнев. — Ликсы тут не ориентируются, — сварливо добавил Лорин. Тут ориентируется пока только один ликс, а я чувствую себя даже не знаю с кем сравнить. С ежиком в тумане, предложил кусто. Ежики ⁇ это такие животные, которые вечно блуждают в туманах. Я смотрел у Германа мультфильм. Пусть будет с ежиком. Послушно согласился Лорин. Вы уверены, что длины тросов хватит, чтобы маневрировать? Не попробуем, не узнаем. Философски, — ответила Тиана, — ты, главное, нас из виду не теряй и тайдерианцев не потеряй. На самом деле тайдерианцев потерять Лорину не грозило, по крайней мере, случайно. Их корабль привязали очень надежно. Впрочем, как и транспортник, вот только транспортник намного больше. По сравнению с ним тросы кажутся тоненькими ниточками. Кажется, стоит кустот дернуться немного резче и оторвутся. Долго переживать по этому поводу было некогда. Фиолетовое свечение все сильнее приближалось. Герман видел его даже невооруженным взглядом, когда стоял на поверхности тихохода. Нужно было срочно уходить. Вопреки опасениям, транспортник не оторвался. Кустой медленно и осторожно двинулся поперек течения. Желтоглазая, руководствуясь подсказкой Тианы, подруливала маневровыми двигателями, чтобы не оставаться совсем уж неподвижным грузом. Лорин, упершись практически носом в кусто, двигался следом. Парень панически боялся потеряться, и потому отказывался отдалиться хоть чуть-чуть. — Пока я касаюсь кусто когтем, я уверен, что все хорошо, — пояснил пилот. Но как только контакт теряется, мне начинает казаться, что кусто исчезает в дымке. Не все время, а так иногда. В общем, не хочу рисковать. Рисковать не понадобилось. Тихоход вполне уверенно, хоть и медленно, добрался до края течения, ведущего к медузам. И перескочил в следующее. То, которое вело к красноватому глазу звезды, вокруг которой вращалась планета с древними призраками. Еще на берегу, то есть по к туманности, компания обсуждала, как лучше двигаться и решили идти так же, как и в первый раз. Да, некоторые течения, которые Кусто теперь видел вполне отчетливо, казались более перспективными, но в этом зыбком пространстве ни в чем нельзя было быть уверенным. Поэтому решили повторить прежний путь, не высаживаясь, конечно, на планету. Новое течение быстро и уверенно влекло связку из четырех кораблей к сердитому глазу звезды. Кусто старательно подруливал к краю с тем расчетом, чтобы обойти систему, не заходя в свободное от тумана пространство. Хотя свободное ли? Помнится, в прошлый визит они что-то там у древних призраков сломали. Так что еще неизвестно, есть ли еще эти призраки или уже погибли. — Ребят, вы объясните мне, как так получается, что вы всегда все вокруг себя рушите? — посмеиваясь спросил Максим. — Где не появитесь, обязательно начинается бардак, плавно переходящий в паноптикум. — Это не я! — открестился Лежнев. — Это он, кустой виноват. Мы с Тианой вообще тихие и спокойные люди, никому зла не желаем. — Ну-ну! — кивнул Максим. То — То-то, как ты у нас в деревне появился, у нас и бандиты завелись, и НЛО, и... Потом еще всякие ученые, черт знает сколько, по окрестностям воландались в поисках следов пришельцев. И не подскажешь, что там произошло с фирмой, на которой ты работал, и почему тебе пришлось у нас скрываться. — В смысле Кусто виноват? — вдруг завопил тихоход, который, видно, отвлекся и не сразу сообразил, о чем говорят.